Санаторий. Жена сказала. «Михалыч, езжай в санаторий. Тебе положен бесплатно, а ты не был ни разу. И дома с едой проблемы, и с деньгами, и кризис в стране. Какой санаторий? У нас сеанс, и Новый год на носу. У вас вечно сеанс. Вот там и подумаешь, почему денег нет. И за мной соскучишься. Я и так скучаю». Подумал и добавил. «Лапочка». Жена была реальная лапочка, 90-60-90, и глазастая, и настойчивая. Путевка, считай, есть, на Кавказ. С сеанса отпросишься, и хлопнула ресницами. Михалыч отпрашиваться не стал, а в санаторий дал телеграмму. Задерживаясь на четыре дня, заранее благодарен, Михалыч. И потом поехал. И это оказалось правильно, потому что там его приняли за начальника, и директор сам проводил его в люкс. Люкс был двухкомнатный, спальня и гостиная. В гостиной сервант с хрусталем, зеркала и всякая советская кожаная утварь. Директор сказал, располагайтесь, диет-сестра отведет вас к завтраку. Диет-сестра повела по коврам, сквозь зимний сад, мрамор и тяжелую медную чеканку. Столовая была заполнена на одну треть. Завтрак был в разгаре. Михалыч, с кем вас посадить? Все равно, но пусть это будут дамы. Диетическое лицо сестры сделалось игривым, Михалыч пояснил. Дамы не едят быстро и шумно, и не вспоминают службу в армии и амурные победы. «Я вас посажу с помощницей мэра по культуре» и посадила. Вокруг и повсюду сидели мэр и свита, они были красные от местного коньяка. «Надо же, интересно, зачем им помощь по культуре?» – подумал Михалыч. «Еще были нефтяники с женами и детьми, тоже красные». Это все помощница рассказала. Я от них заранее отсела и заранее вас заказала, Никогда не видела ядерных физиков. Несмотря, что это ваш ведомственный санаторий, вы не против? Почему на ней вечернее платья и столько золота в завтрак? Подумал Михалыч, а вслух сказал. Мне очень приятно. Рад представлять физику для милой девушки. Помощница тут же стала рассказывать, что она вдова. И что ее покойный муж любил как раз такой салат. как сейчас у Михалыча на вилке. Михалыч покашлял и подумал, что платье из-за траура. Но ко всем последующим завтракам она приходила в вечерних платьях, разных, и к обедам, и к ужинам тоже, и много золота, но ела медленно и бесшумно, но много. Через неделю Михалыч тоже стал красный, потому что нефтяники с коньяком стали прятаться от джон в его люксе и постоянно просили рассказывать про кварки и биг-бэнк. и постоянно фотографировались с ним под пальмой в зимнем саду на память о ядерной физике. «Как с обезьяной на пляже», — отметил Михалыч, — «она за бананы, а я за коньяк». Любознательные нефтяники были симпатичны. Потом они стали приводить детей и заставлять их слушать Михалыча про ядерные силы. Потом помощница по культуре просила рассказать только ей отдельно и толкала коленкой в ажурном чулке. Потом Михалыч заскучал и засобирался домой. Потом потом приехали дети, свои, ведомственные, детдомовские, из одного уральского городка, зараженного ядерными отходами. Зараженного сильно, но давно. Все периоды полураспада давно миновали, поэтому дети были с виду нормальные, то есть в столовой стало весело и шумно. А Михалыч задумался, потому что с детьми была учительница 90-60-90, в джинсах и кофточке, глазастая, с хвостиком на затылке. И поэтому с ушками. И Михалыч составил план и дождался ее у лифта. И лифт поехал. Между прочим, вот это яблоко ваши дети в меня швырнули. Не может быть. Вы просто хотите познакомиться. Меня зовут Соня. А можно мне завтра с вами на минеральные источники? Я ни разу не был. Это была правда. Только умолчал, что из-за коньяка и нефтяников. «Я бы с удовольствием, Михалыч, только я здесь не одна, точнее одна, но в виде исключения. С нами все детдомовское начальство и три работника Горано, и их родственники за мной наблюдают». И вздохнула. И Михалыч вздохнул. И на всю жизнь запомнил. Одна в виде исключения. На следующий день директор санатория отвез их с Соней на вокзал. «Михалыч, тебе поезд подали, персональный». Соня пошутила. Или не пошутила. На перроне, кроме них, никого не было. Поцеловала и улыбнулась. И в вагоне Михайлович был один, в виде исключения, подумал он, и помахал Соне в последний раз. До Ростова поезд пустовал, на Кавказе была война.